Сонет тридцать Зачем пророчить день Такой прекрасный было, И приказать мне в путь Пуститься без плаща, Чтоб облако в пути чело Мне омрачило, И взор лишило мой Очей твоих луча? Что пользы в том, что луч тот, Выйди из-за тучи, Следы дождя на мне способна сушить. Не станет же никто хвалить Бальзам пахучий, Что и врачуя боль Не в силах уменьшить. Так и в стыде твоем Не будет исцеленье, А сожаленье мне Утрат не возвратит. Затем что не найти В отмщенье Облегченье тому, кто уж несет тяжелый крест обид. Слеза ж твоя, жемчуг, уроненный любовью, Она лишь искупить все может, словно кровью.